Глава 602. Возникновение желания убивать Когда Ван Линь в воздух, внизу, на земле, физическое тело Дз-шу полностью иссохло, из него без остатка ушла жизненная энергия, однако на лбу зажёгся тусклый луч золотого света. К тому моменту, когда изначальный дух Цзэшу был полностью уничтожен, его высохшее тело не смогло парить в воздухе и рухнуло на землю. Разница между ним и Ван Линем была слишком большой. Дзэшу так и умер, не успев даже применить способность цимича, подаренную его уважаемым наставником. В груди Ван Линя всё это время зарождалась бёшеная ярость, ци бессмертных бёшно циркулировала по его телу, бурными потоками наполняя меридианы и самый изначальный дух. Кроме того, на разом Ван Линя воздействовал и фрукт Вознесения Бессмертных, заставляя его ириться ещё больше. Глаза Ван Линя налились кровью, Он летел вперёд, и оглушающие раскаты грома от его движения эхом разлетались по округе, похожий на метеор, Ван Линь будто бы разрывал небесное полотно своим стремительным полётом. Сейчас он находился довольно далеко от древнего поля боя. Налитые красным глаза Ван Линя злобно сверкали, привлекая к себе внимание жителей земель демонических духов. Среди встреченных на пути были и культиваторы, и генералы области огненных демонов, однако никто из них не осмеливался встать на пути у Ван Линя и как-то его провоцировать. Впрочем, сам Ванолинь не обращал на них никакого внимания, но если он встречал кого-то враждебно к себе настроенного, а в данный момент он ощущал враждебность весьма остро, то тут же, не колеблясь, расправлялся с потенциальным противником. Вдали от планеты Тянь-Ёнь была частная планета, которая называется Мо-Юй. На этой планете жил человек, называющий себя предком Мо. По уровню культивации этот человек находится на уровне понимания Инь-Ян, на вершине пустоты Инь. Он был слишком силён в этот раз, чтобы пройти в земли демонических духов, но у него было три ученика, и кроме самого старшего, два ученика прошли во врата. И сейчас по области огненных демонов стремительно передвигались два молодых человека в серой одежде, ученики, лично обученные предком Мо. Неожиданно глаза одного из них ярко засветились. Он пристально уставился далеко за линию горизонта, ясно почувствовав, что впереди есть какое-то древнее чудовище, который, излучая невероятный гнев и злобу, несётся прямо на них. Лицо его резко переменилось, и он закричал своему товарищу. «Младший брат, уходим!» Следом за этим двое учеников резко изменили свой курс. Далеко впереди показался силуэт, приближающийся со скоростью метеора. Появившееся существо пролетело мимо двух спутников и на огромной скорости умчалось прочь. «Вознесение!» — воскликнули оба и сощурили глаза. «Старший брат!» «А ведь он ранен!» — проговорил один из культиваторов, очень кровожадно смотря вслед появившемуся человеку. На он замолчал, но затем продолжил. «Культиватор уровня Вознесения. Наверняка у него при себе есть множество ценных вещей, и хорошо, если мы смогли бы отобрать у него вадиманический кристалл!» Старший из учеников задумался, и взгляд его заострился. «Младший брат, мы оба с тобой достигли поздней стадии трансформации души, «Если мы сообщенно пойдём на раненного культиватора уровня Вознесения, то хоть у нас и не будет гарантий на победу, но наши магические сокровища помогут нам!» Произнес он, пока они переговаривались между собой, улетевший на приличное расстояние ван лень остановился и медленно развернулся. Красные глаза его пристально уставились на двух культиваторов, и вон лень пробормотал. «Можно дать волю гневу!» В следующий момент он со скоростью молнии кинулся на учеников. Увидев, что Ван Линь возвращается, оба культиватора резко изменились в лицах и бросились в расцепную, но скорость Ван Ринь была слишком высока. В одно мгновение он оказался подле младшего ученика и взмахнул правой рукой. Лицо молодого человека исказилось гримасе. Внутренне задрожав, он в ужасе взглянул в глаза Ван Линя и затрепетал ещё больше. «Так страшны были эти глаза!» В следующий миг молодой человек ощутил, как его охватывает сила, которой невозможно сопротивляться. Словно само небесное да вступила с ним в борьбу. С невообразимой скоростью ванлийн нажал пальцем правой руки на лап культиватору, тот застонал. тело его начало высыхать и рухнуло вниз. Изначально дух молодого человека был уничтожен, а его остатки соединились со сценсой физического тела и превратились в убийственную цы. Серая цы хлынула из всех отверстий на теле культиватора и потоками устремилась к ванлине. И все это произошло невероятно быстро так быстро, что второй культиватор даже не успел среагировать. Затем он взял себя в руки, поборов страх, однако тело его по-прежнему колотило дрожь. Не тратя время, он решил прибегнуть к помощи телепортации и уже буквально вошёл в пустоту, когда Ван Лейн двинулся вперёд. Одним махом он пронзил пространство и выкинул вперёд правую руку, ладонь которой была сложена на манер звериной лапы. Рука Ван Линя погрузилась в пустоту следом за культиватором и резко потянула беглеца назад. Смертельно побледневший культиватор быстро пробормотал «Я ученик пряткому!». Не дав ему договорить, Ван Линь силой сжал руку, ломая кости противника и превращая его в кусок фарша. Кровь обогрела землю. Жизненная энергия второй жертвы, превратившись в сервиц поплыла к Ван Линю. Убив двоих людей, Ван Линь ощутил, что его глаза покраснили ещё сильней, а желание сражаться стало ещё настойчивей. Рязко развернувшись, Ван Линь вновь пустился в полёт. И покуда Ван Линь летел, земля под ним засыхала и становилась безжизненной. Растения, животные и птицы сразу же теряли свою жизненную силу. Вспыхивая ослепительно белым светом, они превращались в топливо для тела Ван Линя. Поглощая жизненную силу, Ван Линь вёл себя будто демон, вырвавшийся из недр преисподней. Он прямой линией прошёлся через всю область огненных демонов, оставляя за собой тысячи трупов. Часть области, где прошел Ванлин, превратилась в самое настоящее кладбище. И прямо говоря, для самой области это было страшным унижением и провокацией. В карательный поход против бесчувствующего культиватора было отправлено несколько десятков демонических генералов. Они окружили его на границе области огненных демонов с области небесных демонов на горе Ваньяо, горы 10 тысяч демонов. В этот день густой туман покрывал гору, у подножия которой расположилось сразу два города, Тянь-И, лежащие в области огненных демонов и напротив него – город Джунхо, лежащий в области небесных демонов. В данное время в городе Тень и расположилась армия 100 тысяч демонических солдат, готовых в любой момент отправиться в путь, и более дюжины демонических генералов, что сейчас находились на городской стене и смотрели куда-то вдаль. Среди них был один мужчина средних лет весьма угрюмого вида. «Убить одного буйствующего иноземного наземного культиватора для нас не будет трудной задачей». «Но учитывая, что на этот раз командует сам господин вице-маршал, убить этого человека будет ещё проще!» — произнёс стоявший рядом с угрюмым мужчиной демонический генерал. Он улыбался, однако на лице всё равно была натянута маска почтительности и уважения. «Точно! С вице-маршалом мы играем часы прямо наземного культиватора в пыль!» — засмеялся ещё один генерал. «Давайте побыстрее закончим с этим. Убейте наземного культиватора, и я покину этот город» произнес угрюмый мужчина средних лет. К его угрюмости теперь была примешана надменность, он занимал пост вице-маршала и был большой шишкой, которая явно не пристало покидать столицу из-за одного иноземного культиватора. Изначально он собирался отправиться в область небесных демонов, но затем получил приказ императора задержаться здесь на несколько дней, чтобы руководить генералами при убийстве иноземного культиватора. Хотя вице-маршалу пришлось подчиниться, Но, как он сам считал, чтобы убить одного иноземного культиватора, вовсе ни к чему было отправлять так много людей и слишком суетиться. Помолчав немного, он проговорил. «Вы уверены, что он будет проходить через это место?» «Будьте спокойны, господин вице-маршал. Я уже отправил много разведчиков. По их донесениям, этот иноземный культиватор летит по прямой линии, траектория которой как раз проходит через это место. Господин вице-маршал, у моих подчинённых есть небольшие сомнения». «Из десятка разведчиков уже трое были убиты. Мне кажется, что иноземный культиватор испытывает какое-то нездоровое пристрастие к убийству», сказал один из демонических генералов, но вице-маршал не обратил на него внимания. Как раз в этот момент вице-маршал резко изменился в лице и взглянул далеко вдаль. Не сдержавшись, он воскликнул. «Ничтожный иноземный культиватор уровня Вознесения, к тому же раненый, но всё равно осмеливается бесчинствовать в области огненных демонов». «Разберитесь с ним как можно быстрее!» Среди стоявших возле вице-маршала демонических генералов был один закованный в серые доспехи. Он сделал несколько шагов вперёд, поклонился вице-маршалу и произнёс. «Господин вице-маршал, ваш почнённый цзёнь Дон желает лично сразить этого культиватора!» Мужчина средних лет несколько раз кивнул головой. В следующий миг демонический генерал взлетел в воздух и, превратившись в синий туман, устремился вдали в сторону Ван Линя. Глаза Дзюндуна кровожадно сверкали. Он очень хотел красиво разделаться с соперником на глазах вице-маршала. Если вице-маршалу понравится выступление Дзюндуна, то потом последнего ждёт головокружительная карьера. «Раненый наземец на уровне начальной стадии Вознесения! Ха! Моя демоническая сила равняется примерно 300 тысяч дзя. Хоть у меня нет стопроцентной гарантии в победе, но ты тяжело ранен! Убить тебя будет довольно просто!» — покричала воноленью Дзиндун. — Ярость! — произнёс летящий вонолень, и его кроваво-красные глаза загорелись ещё ярче. Теперь он весь был одержим жаждой убийства и готовностью сражаться. — И на Иноземец, остановись! — громко закричал Дзиндун, вложив в свой голос почти всю свою демоническую энергию, чтобы запугать соперника. Голос генерала прогремел в небесах, словно раскатистый гром. Стоящие в городе сто тысяч демонических солдат оказывали ему незримую поддержку, Их ярость и гнев захлестнули с собой пространство, и потоки убийственной ци хлынули в небо. Глазаевицы маршала одобрительно засветились, и он подумал про себя. «Этот и в самом деле неплох. Как ловко он его теснит». Почувствовав хлынувшую из земли силу, дзюнь чрезвычайно приободрился, однако он и не подозревал, что разлитая по пространству убийственная ци распахнула кровавые ворота в преисподнюю. Ван Линь со своим обострённым восприятием сразу же почувствовал появление этой убийственной Цы. Её потоки были слишком густыми, и под её воздействием и без того взбешённый Ван Линь разъярился на несколько порядков сильней. Убийственная Цы нисколько не замедлила Ван Линя. Он пробился сквозь неё, заставив Дзюнду наохнуть от ужаса. И прежде чем он успел применить какую-нибудь способность, Ван Линь вперил в него взгляд кровавых глаз и взмахнул рукой, применяя технику пальца смерти. С руки в аналини сошёл луч чёрного света толщиной в несколько джанов и бешено бросился на дзюндуна. У того не было времени среагировать. Поток чёрного света накрыл его тело, и оно начало стремительно иссыхать и прямо на глазах разрушаться. В следующий миг раздирающие глотки сто тысяч демонических солдат, стоящие внизу, внезапно замолкли. Тишина. Всё пространство вокруг погрузилось в странную тишину. Стоявший на крепостной стене вице-маршал сощурил глаза, И у него впервые появилась мысль, что надо действовать осторожней. «Убивать!» Голос Ван Линь расколол тишину на мелкие кусочки, и потоки убийственной цы хлынули из его тела. Все 30 тысяч потоков убийственной цы, которые он поглотил недавно, хлынули наружу, принимая форму драконов. Стоявший в центре всего этого действия, Ван Линь выглядел словно дьявол, пришедший прямиком из ада. «Все слушать мой приказ!» «Под командованием своих капитанов!» «Всем солдатам немедленно сформировать построение и уничтожить врага!» — прокричал мужчина средних лет, стоявший среди демонических генералов. В тот момент, когда сто тысяч демонических солдат на земле пришли в движение, 30 тысяч потоков убийственной ЦИ, выпущенных в Анлиниум, понеслись вниз, и началась кровавая битва.